Глава 48 Коля не ночевал дома этой ночью. Утром мы с Капой сидели на кухне, шмаляли одну за одной сигареты и переживали каждое о своем. Капе пожизненно не давал покоя Коля. Мне — моя лисья шуба. Приехав домой, я бросилась распихивать по шкафам содержимое сумок. Разумеется, в попыхах забыла проверить, так ли хорошо выглядит шуба, как уверял меня Коля. Да и новые шубы хлопот не убавили. Теперь я всей душой болела еще из-за них. Хоть пока и тепло, но возникали у меня опасения. А ну какая эта дублерша взумает моих шубок пощеголять. Очень мне этого не хотелось. Капа сидела напротив и имела плачевный вид. Ее физиономия... Вся в невысказанных претензиях утратила последнюю привлекательность. Перья ее волос торчали жалобно и беспомощно. Под глазами пролегла синева бессонницы, кожа приобрела землистый оттенок неудовлетворенности, между бровей появилась морщинка досады, а рот изогнула подкова мученической гримасы. Взгляд ее был мутен и зол, как у мужчины. Пришлось мне сказать из благих побуждений. «Много куришь!» Она дернулась нагрубить, но вдруг погасла, уронила перья на стол и зарыдала. Захотелось немедленно к ней присоединиться, но я зачем-то спросила. «Капитолина, у тебя есть подруги?» Она перестала плакать и, взглянув на меня удивленно, горестно сообщила. «Женская дружба — это дружба змеи с черепахой. Знаешь, как черепаха змею через реку перевозила?» Вынуждена была ответить. «Не знаю». «Сброшу — укусит», — подумала черепаха. «Укушу, сбросит», — подумала змея. «И обе решили дружить до берега». Я возразила. «Своих подруг очень люблю. Всегда им помогаю, и они мне. Это все от того, что ты некрасивая», — безлобно заметила Капитолина и зачем-то потащила меня в свою душу. «Я в шестнадцать как расцвела, так он меня и приметил. Проходу гад не давал. В восемнадцать я вышла замуж. Фотографию видела? Да. Я там красивая?» Вынуждена была искренне констатировать. «Просто блеск!» На лице Капитолины появилась пугливая радость. «То-то же!» «Ты зря рано замуж вышла! Тебя это не украсило!» Ради компенсации добавила я. «А кого замужество украшает?» Пришлось согласиться. «Замужество украшает мужчин!» «Это точно!» Глубоко вошла в суть вопроса Капитолина. «Я предложила!» «Давай выпьем!» Она оживилась. Давай, за мужа моего, за Колю, чтоб словил всех врагов нашей родины и вернулся домой. Мы немедленно выпили. 18 значит, вышла я замуж, 19 ребеночка родила, сказала Капа, деловито наливая по новой. Немного ли? С опаской спросила я. Самый раз, заверила Капа и с надрывом продолжила. Ребеночек, как у нас родился, так Коля про семью и забыл. Все у него работа, работа. Мы снова выпили. Ромку воспитывала, как мать-одиночка, пожаловалась Капитолина. И в первый класс пошел без отца, и на последний звонок без папы. Он все сердечный, родине служит. И как уйдет он служить, так обязательно ему в помощницы бабу дадут. Посимпатичней. Она так выразительно на меня посмотрела, что я смущенно заерзала задом на стуле, стараясь скрыть удовольствие. «Да я не о тебе», — обломала меня Капитолина. «Знаю, что не красавица», — нехотя согласилась я. Она меня успокоила. «Красавица или урод, дело не в том. У тебя случай особый. Здесь все по-честному. Девку домой к нам привел, меня задействовал и соседи. соседей. Знаешь, почему на это дело выбрали именно Колю?» Я лишь головой помотала, давая понять, что не знаю, но очень хотела бы знать. «Квартиры новые мы должны получить», — раскрыла тайну капиталина «Всей площадкой. Слева, в однокомнатной, живет капитан. У него семья из пяти человек. А справа, в двухкомнатной, два лейтенанта ютятся. Заметь, со своими женами. Каждому по комнате, а кухня и ванна общая. Такую там порнографию развели? Разве можно молодым собираться в кучу?» — Нельзя, — согласилась я, мучительно гадая, какое отношение имеет куча молодых к тому, о чем говорилось выше. — Теперь мы получим трехкомнатную, Вернадского, а капитану четырехкомнатную там же дадут, ну и лейтенантам по однокомнатной, пока жены от них не сбежали. Таким образом всех нас расселят. — Это очень хорошо, но вроде бы мы о чем-то другом говорили, — робко подсказала я. Капиталина отмахнулась. — Да об этом же и говорили. «Коля признался, что придется мне терпеть в нашей квартире тебя. Зато потом, — сказал он, — сразу получим трехкомнатную. Выходит, я, жизнью рискуя квартиру, им зарабатываю», — с легкой обидой подумала я. «Теперь в этой операции задействованы все наши соседи», — не замечая моих переживаний, — продолжила Капитолина. «Лейтенанты нас с тобой охраняют, а капитан в Колином непосредственном подчинении». Операцию закончат, сразу гурьбой отсюда и съедем. Я тебе адресок свой потом шепну. Ты мне понравилась. Хорошая ты девка, прямая, без камня, за пазухой. Что думаешь, что сразу и говоришь. Вот скажи мне, мой Колька к тебе подкатывал? Я напряглась, опасаясь, что не в полной мере оправдаю ее надежды. Говори, говори, не рассержусь, — подбодрила меня Капитолина. Пришлось пойти на откровенность. Ну, подкатывал чуток. «Но ясно коню, что не для чувств, а для дела». Капитолине речь моя очень понравилась. «Вот», — сказала она, — «ты, муза, молоток, давай выпьем за это». «Давай», — вынуждена была я согласиться. Мы выпили, после чего Капитолина мне сообщила. «Мы, бабы, должны соблюдать солидарность», — сообщила она, ковыряя вилкой в банке со шпротами. «А то мужики вон как друг за друга стоят! Горой!» Мы же, бабы, но ну чисто звери друг на дружку кидаемся. Уровень алкоголя в моей крови, видимо, достиг критической точки, потому что я запела любимую песню соседки. Ромашки спрятались, поникли лютики. Вода холодная в реке рябит. «Зачем вы, девочки, красивых любите? Одни страдания...» «От той любви!» — в унисон противно завыла Капитолина. Наша дружба крепчала с каждой выпитой рюмкой. Капа опять потянулась за семейным альбомом. Пока я размышляла, долго ли буду в гостях у нее прохлаждаться, Капиталина входила в тонкости прошлой жизни. «Вот, смотри, это мы с Колей у мамы моей!» — пьяно гундосила она прямо в ухо. «Видишь, Коля сидит на ковре, а я цветы поливаю». Красивый ковер был у мамы. Пришлось из вежливости удивиться. Почему был? Теперь он у нас в гостиной. Конечно, он не персидский и не таджикский, как у тебя, но очень похож, особенно цветочками по краям. Только у тебя поле светлей. Так красивей, зато быстро пачкается. Я остолбенела. «Откуда ты знаешь, какое у моего ковра поле, если ты его ни разу не видела?» «Ты же сама подробно все расписала!» «Правда?» — удивилась я. «Убей, не припомню!» «А розу, что в центре, описать не забыла?» «Да нет там розы в центре!» — фыркнула Капитолина. Как умный человек, я не стала спешить с разоблачением, решив, что сделать это успею всегда. Горе у нас капой скопилось столько, что к вечеру все спиртное в ее доме закончилось. Мне было тяжело. Но с помощью силы воли и местной стены я все же передвигалась к спальне, не теряя человеческого достоинства. Капа же стоять на ногах и не пыталась, она брякнулась на пол и где ползком, где на четвереньках, доползла до прихожей, после чего отключилась».